Глава седьмая. Мама лучше знает. 1908. Парамбиль. Однажды утром, в свой девятнадцатый год на земле, она просыпается уставшей, не в силах подняться, придавленная одеялом тоски. Джо-Джо старается ее развеселить, плетя для нее мячик из листа кокосовой пальмы. «Сверху, снизу, сверху, снизу» потом снизу-сверху, снизу-сверху, понятно, — приговаривает он, забывая, кто его научил этому. Ему десять, и он уже выше своей амачи, которая скоро станет в два раза старше него, но когда они остаются вдвоем, он ведет себя совсем как малыш. Встревоженный Джо-Джо помогает ей по кухне, но даже от простого раздувания углей она задыхается. После обеда она возвращается в спальню, и просыпается только, когда прохладная ладонь мужа гладит ее лоб. Невероятно, но солнце уже садится, а она ничего не приготовила на ужин. Она разражается слезами. Муж взглядом прогоняет Джоджо джо прочь. «Отчего эти слезы?» — без слов спрашивает он. Она лишь мотает головой, он настаивает. «Ты должен простить меня. Не понимаю, что на меня нашло». Судя по выражению его лица, Он знает, что причина гораздо серьезнее. С тех пор, как их брак был подтвержден физически, она доверяется мужу во всем, за исключением случаев, когда дело касается ее матери. Ей стыдно признаться ему, какой нищей была ее жизнь до замужества. Когда ей исполнилось 16, она набралась смелости попросить Самуэля сопровождать ее в поездке, чтобы навестить мать. Она уговорила Самуэля и спросит разрешения у Тамбрана. Тот согласился. К Самуэлю она обратилась, потому что не хотела ставить мужа в неловкое положение, если придется отказать ей. Она написала матери, сообщив дату приезда, и заранее решила, что если сочтет положение матери бедственным, заберет ее с собой в парамбиль. Она могла лишь надеяться на понимание мужа. Мужчина вовсе не обязан заботиться о своей тещи. За два дня до отъезда Пришло письмо от матери, в котором она категорически запрещала ей приезжать, подчеркивая, что будет только хуже. Мать добавила, что ее деверь обещал, что скоро они все вместе поедут в Парамбиль. Разумеется, этого так и не случилось. «Я беспокоюсь за маму», — выговаривает она, наконец, всхлипывая, и чувствует облегчение, что смогла признаться в том, что так долго таила от него. Я сердцем чую, что с ней плохо обращаются, что она даже голодает. После смерти отца мой дядя не был добр к нам. В письмах мама пишет обо всем, что угодно, только не о себе. Я чувствую, как она страдает. Громадная, как наковальня, ладонь мужа, остается лежать у нее на лбу, но лицо его застывает. На завтра они с Самуэлем уходят еще до того, как она просыпается. Их не видно весь день. И даже с наступлением ночи они не вернулись. А она место себе не находит от тревоги. На следующий день на тропе, ведущей от пристани, задевая кусты, разросшиеся маниоки, появляется повозка, запряженная буйволами. Рядом с погонщиком сидит Самуэль, а из-за плеча его выглядывает знакомая фигура. Она и позабыла высокий мамин лоб, ее тонкий нос. И то, и другое выделяются на лице, потому что мама страшно исхудала, волосы ее посидели, а щеки ввалились из-за выпавших зубов. Как будто прошло не семь лет, а все пятьдесят. Робко выбираясь из повозки, мама сжимает в руках свои жалкие пожитки, Библия, серебряная чашка и узелок с одеждой. Мать и дочь приникают друг к другу, роли их поменялись. «Это мать». Возвращается в безопасность дочерних объятий, рыдает у нее на груди, не скрывая более унижения минувших лет. Мули начинает мать, когда может, наконец, говорить. «Благослови, Господь, твоего мужа! Сначала, когда я его увидела, то подумала, что-то случилось с тобой, а он только глянул вокруг и сразу все понял. Собирайтесь, поехали!» — только и сказал. Мули." Мне было так стыдно, потому что твой дядя был совсем нелюбезен, даже воды не предложил. А потом она вылезла и заявляет, что я задолжала им денег за... за то, что дышала, наверное. А твой муж поднял вот так палец. И она вытягивает вверх указательный палец, как будто проверяет направление ветра. «Ни слова больше», — сказал он. «Мать моей жены не должна так жить». Я отряхнула прах с ног моих на тот дом и ни разу не оглянулась. Самуэль, усмехаясь, все же бронит молодую хозяйку. — Почему ты ничего не сказала раньше Тамбрану? Твоя мать жила, как поберушка на церковной паперти. У нее был только крошечный уголок на веранде, где ей позволяли расстелить сыновку. Мать пристыженно опускает голову. — Твой муж посадил нас в лодку, — говорит она. Он сказал, что сам поедет другим путем. В комнате, которая вскоре станет их общей, мать разглядывает тиковый альмирах, куда она может сложить свои вещи, письменный стол, трюмо с зеркалом. Мать видит свое отражение и застенчиво заправляет за уши пряди белых волос. В кухне она подает матери чай, потом торопливо трет кокос, достает из кладовки яйца, разогревает рыбу и карии с цыпленком, режет стручки фасоли для торон, велев Самуэлю не уходить, пока не поест. «Ох, детка!» — вздыхает мать, когда перед ней ставят еду, и слезы струятся по ее щекам. «Я и забыла, когда видела и мясо, и рыбу, и яйцо на одном подносе». А потом мама сидит на плетеной кровати и просто смотрит на нее. Вытянув руку, останавливает дочь, мечущуюся туда-сюда. «Остановись! Не надо халвы! Не надо ладду! Ничего не надо! Я ничего больше не хочу! Просто сядь рядом и дай мне на тебя посмотреть! Дай обнять тебя, родная моя!» И потому, как смотрит мать, она понимает, что сильно изменилась и она сама. Больше ни дитя невеста, какой ее в последний раз видела мама, а опытная мать Джо-Джо — хозяйка Парамбиля. Мать перебирает пальцами густые волосы дочери, которые давно не расчесывала и не заплетала, поворачивает лицо дочери так и эдок в свете лампы. «Моя маленькая девочка уже женщина». Внезапно мать отстраняется, брови ее взмывают вверх, когда она замечает бледное пятно на щеках и переносится, словно крылья летучей мыши. Широко распахнув глаза, она всклицает, «Боже, правый Мули, да ты ждешь ребенка!» И она сразу понимает, что мама права. И, наверное, неудивительно, что сердце ее воззвало к матери именно сейчас, когда она сама должна стать матерью. В полночь она в одиночестве меряет шагами веранду, радуясь воссоединению, о котором мечтала, но и тревожась и вознося молитвы. В час ночи она видит вдалеке пламя факела из пучка сухих пальмовых веток. Она бежит навстречу мужу, будто они не виделись много лет. Не владея собой, она, как ребенок, прыгает ему на руки и обвивает ногами могучее тело, которое сейчас, после двухдневного перехода, как раскаленная печь. Он отбрасывает факел, и тот рассыпается искрами, ударившись о землю, обнимает ее крепко. Она с облегчением утыкается головой в него и молит безмолвно «Никогда не старей, никогда не умирай», понимая, что просит слишком многого. «Твердыня моя, прибежище мое, избавитель мой!» Муж моется около колодца. После ужина веки его тяжелеют. Он рассказывает, какой дорогой шел, а она вычерчивает у себя на ладони его окольный путь. Он прошел больше пятидесяти миль, За 18 часов он идет спать, такой уставший, что даже не берет лампу. Она провожает до порога его комнаты. Она редко заходит сюда без его зова, ложится рядом с ним, берет его руку, кладет себе на живот и улыбается ему. Он озадачен, а затем очень медленно понимание проступает на усталом лице, и он улыбается. Она слышит тихое восклицание. Он прижимает жену к себе, но тут же одергивает себя, пугаясь, что был слишком груб со своими объятиями. Если бы Господь даровал ей возможность растянуть на всю жизнь один только миг, то пускай был бы вот этот. Дыхание его становится глубже, ровнее. Даже во сне лицо у него счастливое, и рука все так же лежит на ее животе, обнимая своего ребенка. В этом укромном священном убежище, между его рукой и грудью, она пребывает в умиротворении. «Прости меня, Господь!» Она-то думала, что ее молитвы остались без ответа, но у Господа свои сроки. Календарь Господа не совпадает с тем, что висит у нее на кухне. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Нет смысла корить себя, что не вызволила мать раньше. Что случилось, то случилось, думает она. Прошлое ненадежно, и только будущее определено, и она должна смотреть в него с верой, что смысл непременно откроется. Девочка, которая дрожала от страха у алтаря, которая сейчас лежит рядом со своим мужем, которая носит ребенка, не может предвидеть, как однажды станет почитаемым матриархом всего семейства Парамбиля. Она не знает, что придет время, и все будут называть ее прозвищем, которым окрестил ее Джоджо. -Джо. Это первое английское слово, которое выучил малыш и сразу же наградил ее этим титулом, вовсе не в насмешку над тем, что она совсем крошечная, а в знак уважения — большая. Он назвал ее Большая Аммачи. Она не знает, что вскоре станет Большой Аммачи для всех и каждого.